Мирное, хотя и таящее в себе предначертание весьма грозного свойства, добыча от 23-го до 27-го, когда возникает пятилетний план, опять-таки превращаемый в четырехлетний, насаживают на нас 28-й, 29-й, 30 -й и 31-й годики с Егор Егорович. Выслушливые глазики откуда не смотри, но касательно высушливости разрешите мне, Егор Егорович, попозже, а сейчас даю вам растяжимость моего начертания. Растяжимость в том значении, что к концу четверочки обязанность в российских мозгах тушится одно и поднимается вверх нечто иное. Да, часто на наизнанку первое образцом совершенства, представляет иное. Ну, сделали заметку. Причем все расширения последнего года из четырех иногда перетаскивает свои остатки на пятый. Но тут мы бессильны. Своеобразная выслуга лет, выключить ее невозможно. Требуется быть равноценным природе, то есть ждать, ждать. Величайшая из величайших способностей человека, Егор Егорович, причем способность довольно безопасная. Ну теперь касательно высушливости, Егор Егорович, опасаюсь, что истолкуете эти давние слова в смысле выпаривания из нас некоего мелкого духа. А я, мол, охраняю его и жалею. Ошибаетесь, Егор Егорович, жесточайшим образом ошибаетесь. О, я лишь в каком-то смысле готов распространять коммунизм и социализм. Но так, чтобы у него шли все классы российского общества. — Стыдно мне сопротивляться тысячелетним идеалам, Егор Егорович. Ну, вот вернемся к нашему дому. Теперь представьте, что я предвидя худое. Надел бы, мы своим предложил надеть в противовес гибели четырехлетнюю выносливость и терпение. Из Парис ответили бы они мне в противовес «Есть люди, оберегаемые прессой». Общественным мнением, армией, рабочим классом и те дрейфят. А где же нам набраться терпения и выносливости? Бог? Исследовал я все небо и не нашел там Бога. Выгорел ваш Бог, как лес в засушливое лето. У него рушат храмы, жгут иконы, переправляют золотые ризы, меняют буржуем на машины бриллианты из рук угодников его, а он сидит себе одесную и ошую, поглаживая выутюженную бороду. И, извините, если вы религиозный, Игорь Егорович, но от Бога они отказались. То есть не совсем отказались, а вот только четыре года терпеть отказались бы, если понадобится опереться на Бога. Следовательно, я должен был развивать перед ними иные сроки. Да и та удивительная ловкость, с которой орудуют. Противовесие, не держа субъекта в одном и том же месте продолжительное время, а перекидывая его, как перекидывают в мяч, лишает нас возможности укрепиться со сплошным четырехлетним фронтом против одной позиции, то есть черпать жизненные соки из единого участка. Я предложил Степаниде Константиновне решиться на четырехмесячный план терпения. «Соглашается». Разбиваю Москву на 12 участков, но для себя срок обработки каждого участка 4 месяца. И разнообразно, и безопасно, так как, ну, пришли цапнули и скрылись. Себя не распустили, связь мелкая, подумают гастролеры из провинции. Простой язык называет подобные действия кражей, сказал я, волнуясь весь дрожа. Человечество, милый Егор Егорович, имеет много языков, а самые ценные — философские. Философия устами, хотя того же Локко, учит, что управление своими страстями —